Интерлюдия номер два. Сватовство. Примерно 28 дней назад. Космос достаточно пустое и холодное место, однако боги легко могли перемещаться между планетами и мирами, служа сами себе космическими кораблями. Вероятно, также шло и распространение системы. Маяки разлетались в разные стороны, а затем разворачивались, включая в свой состав новые миры. Правда, как боги не старались, найти нечто подобное на Земле у них не получилось. Возможно, маяк был скрыт внутри Солнца, но туда доступа нет даже богам. Гера появилась в пустоте. Пояс астероидов, место, расположенное между Марсом и Юпитером, Так называли римляне ее мужа и единственного сына, Зевса и Ареса. Впрочем, на самом деле их никогда не существовало, а смутные воспоминания о тех временах — лишь опасная иллюзия. Никаких навигационных приборов у богини не имелось, но проблем с определением направления не возникало. Землю, источник своей силы, она почувствует откуда угодно. Несмотря на то, что в атласах пояс отображался как огромное скопление камней и пыли, оживленно тут было лишь по меркам великой пустоты. Расстояние между астероидами огромно. Тем не менее, именно это место определяло собой новую границу внешнего поля боя. «Ты пришла!» в космосе нет воздуха а от новой искры силы богиню отделяли десятки километров однако это не мешало им общаться телепатия сет повернулась гера и о чем ты хотел со мной поговорить в таком месте в такое время да еще и непременно лично время как раз самое подходящее всем сейчас не до нас я хочу предложить тебе «Союз. У меня уже есть договор с Одином. Я говорю о несколько ином союзе. Брачном». «Серьезно? Битва за Сар начинается меньше, чем через час. У меня нет времени на эту чушь. Я ухожу». «Внимание! Пространство заблокировано!» «Как ты смеешь?» «Не торопись, ведь жених не я». От одного из далеких астероидов отделилась точка, стремительно сократив расстояние, и силой от этой искры разила куда сильнее. «Великий Изур, уровень 4», сильнейший из внешних богов. Гера без колебаний устремилась прочь, чтобы быть заблокированной сетом. «Что это значит?» «Стой смирно!» «Мне бы не хотелось, чтобы ты пострадала». «Предатель!» «Ты прекрасна, как крокодил. Разве можно считать это предательством? Я лишь устроил вам свидание. Мой новый друг гарантировал твою безопасность». «Мою безопасность?» В руке Геры появилось копье. «А как насчет твоей собственной?» «Мы не обсуждали этот вопрос». «Тогда я убью тебя!» Гера с яростью взмахнул оружием, посылая волну силы, но Сет не сдвинулся с места, заблокировав атаку. Спустя еще секунду между ними появилась фигура третьего. «Ты хорошо поработал, Сет, можешь уйти. Со своей новой женой я дальше разберусь и сам». «Надо признать, он был красив». Будь Гера обычной девушкой, то одного взгляда ей хватило бы, чтобы влюбиться без памяти. Сейчас она лишь затравленно огляделась, поднимая копье. «Женой? Размечтался! Я лучше сдохну!» «Внимание! Пространство заблокировано!» «Атакуем!» Великий Сет и Гера ударили одновременно, однако Изур умудрился отразить их атаки. Впрочем, главной целью было не убить врага, а объединиться и выиграть время для приближающихся союзников. К месту бою стремительно приближалось пять новых искр. Земные боги ждали прибытия жениха и собирались повторить давний успех с учетом совершенных ошибок. Пространство космоса подходило для битвы гораздо больше, здесь они могли не сдерживаться. «Ловушка!» — вопреки ожиданиям Архонт не испугался. «А я все гадал, действительно ли ты такой глупец или только притворяешься? У тебя хорошо получалось играть роль самовлюбленного «Кто сказал, что я играл?» хмыкнул Сет. «Ты слишком много говоришь. Когда мы будем делить твое тело, я заберу себе язык. Гера, держись рядом!» Если у них получится убить Изура, то появится шанс начать ответную охоту. Одного за другим прикончить внешних богов, и пусть на их смену неизбежно придут новые, к тому времени судьба Сара будет решена. Может, враги и сильнее, но друг другу не доверяют. «Неплохой план, но вы повторяетесь!» Изур даже не подумал принять бой. «Выбирая сеть, нужно учитывать, что вы охотитесь на дракона. Вы действительно считаете, что сумеете меня убить? С чего ты взял, что я буду ждать прибытия остальных?» «Ты хотел забрать ее, разве не так? Сбежишь, поджав хвост, словно пустынный шакал? Зачем мне ее похищать?» «Когда ваш мир падет, она сама придет ко мне с просьбой о помощи и получит то, о чем просит, в качестве моей жены». Может показаться, что диалог в такой ситуации излишен, но обмен мыслями занял считанные секунды. Изур развернулся и устремился прочь, уходя от преследования и заставляя приближающуюся со стороны астероидного поля пятерку рассеяться, чтобы перехватить беглеца. Нужно было задержать его всего на десяток секунд, чтобы к битве присоединились остальные. «Внимание! Один из богов вашего мира, Шива, повержен! Однако его алтарь цел, а значит воскрешение возможно!» Великий Сет выругался. Изур выбрал не просто самого слабого из них. Шива все еще не оправился от битвы с феей. Архонт ударил по его союзнику. Возможно, с большим удовольствием он убил бы самого предателя, но, похоже, решил не рисковать. Судя по поведению, он не хотел причинить вреда невесте, а противостоять сразу двоим в таких условиях сложно. «Сдохни!» Гера бросила копье, и оно клюнуло Изура в грудь, пустив немного и хора. В последний момент Архонт успел перехватить древко, так что рана получилась совсем не глубокая. Схватившись за древко, он вырвал оружие и, сжав кулак, отломил наконечник. Гера закричала, видя повреждения символа власти, одного из нескольких, но восстановить его будет сложно. «Ублюдок, я отрежу тебе яйца!» «Ты первая из женщин за последнюю тысячу лет, что сумела нанести мне рану. Ты точно будешь моей!» Гуань Юй сумел воспользоваться короткой заминкой и настигнуть вражеского бога. Увы, разница в силе оказалась слишком велика. Отразив удар клинка, Изур вновь устремился прочь, и хотя вскоре шестерка земных богов собралась вместе, стало понятно, что они проиграли. Архонт оказался банально быстрее и, прорвавшись сквозь сеть, лишь увеличивал расстояние. Бесполезно. «Мы ранили его», — заметил Один. «Что толку, если Шива мертв?» — выплюнул великий Сет. «Их план провалился. Его план провалился». «Не нужно делать вид, что для тебя это что-то значит», — бросила Гера. «Он был моим союзником. Конечно, это очень важно». «Я хочу забрать трезубец и барабан!» «Ты? Хватит!» — Присек споры Гуаньюй. «Я заберу тело Шивы и позабочусь о сохранности его имущества. Уверен, мы найдем способ воскресить его позднее!» Великий Сет потер руку. Пусть столкновение было мимолетным, но отдачу от буйства энергии исписывать не стоит. Разница между первым или даже вторым рангом и четвертым слишком велика. Так что китайский бог тоже наверняка получил повреждения, однако спорить не время. Великий Нил. Навались они толпой, наверняка сумели бы победить, но к чему пустые сожаления. Дело не в везении, произошедшее изначально было просчетом. Великий Изур всего на один уровень выше Илен, но оказался гораздо, гораздо сильнее. «Миссия началась», — сообщил в пустоту Кель. «Здесь нельзя больше оставаться», — выдохнул Один. «Если он приведет союзников, то одним Шивой дело не ограничится». «Уходим!»